три резкий гудок заставляет меня встрепенуться пожилая дама выглядывает из окна белоснежного бентли которому наша живописная группа перегородила дорогу дайте же проехать кричит она недовольна но это уже неважно главное что в ее присутствии я становлюсь намного увереннее больше не чувствую себя загнанный в угол жертвы ну или почти не чувствую потому что взгляд незнакомца тяжело немигающий исполненный предгрызовой тьмы Я все же ощущаю. Спиной. Обернуться к нему не могу и не хочу. Почему-то боюсь снова встретиться с ним глазами. Кажется, что эта гроза захватит меня, закружит, и спасения тогда уже не будет. На парковке тихо. Кроме нас троих никого. Поэтому каждый звук так отчетливо слышен. Как я поднимаю чемодан, ставлю его в корзину. Как скрипит погнутое заднее колесо моего велосипеда, когда я качу его с проезда. А вот это совсем не кстати. Придется вести моего коня в ремонт и временно пересесть на такси. И то, и другое серьезно ударит по моему бюджету. И вообще, этот незнакомец все меньше кажется мне прекрасным принцем. Уж слишком много от него неприятностей. Некоторое время он стоит на прежнем месте и смотрит на меня хмурым взглядом. Выглядит недовольным. Как лев, из пасти которого вытащили уже надкусанного ягненка. И что за дурацкие сравнения приходят мне в голову? Это выдуманная опасность. Никто тут не собирается меня есть. Разве что полакомиться. Мы еще увидимся? Он спрашивает громко и быстро, потому что дама опять жмет на клаксон. Это уж вряд ли, тихо отвечаю я, качая головой. И шумно выдыхаю, как только незнакомец садится обратно в свою машину, выезжать от парковки. Ощущение пронизывающего взгляда исчезает. Я бегло осматриваю повреждения чемодана. Похоже, тоже придется сдавать в ремонт. Внутрь пока не заглядываю, боюсь. Моющие средства я закупила всего пару дней назад. Если что-то сломалось или пролилось... Не хочу даже думать об этом. Все равно денег сразу на все не хватит. Домой я добираюсь долго, и за это время много раз успеваю помянуть незнакомца недобрым словом. Вот ведь угораздило его явиться на моем пути. Нет бы проехал на несколько секунд раньше или позже, и моя жизнь была бы намного проще. По дороге заворачиваю к Эдику. В очередной раз благодарю судьбу, что в свое время набрела на его мастерскую. Эдик может починить все. На мой велосипед с уныло погнутым колесом он смотрит сочувственно. На меня сукаризны. Эдик уникум. Он воспринимает людей как придатки к механизмам. И если б мог, вообще запретил пользоваться ими таким криворуким неумехом, как я. Починишь? Спрашиваю, потому что молчание затягивается слишком надолго, а я хочу уже вернуться домой. Эдик вздрагивает. Еще бы, ведь я выдергиваю его из вышних сфер. Он поправляет очки на носу, смахивает кошачьи шерстинки с рукавов несуразного пиджака на пару размеров больше, чем надо. И только потом отвечает. Приходи через четыре дня. Четыре много, пытаюсь спорить, потому что не представляю, как сумею обойтись столь долгое время без своего колесного друга. Но Эдик Кремень, он даже не повторяет. Если сказал четыре, являться к нему раньше давить на совесть нет смысла. Я смиряюсь, ставлю чемодан на колеса и качу домой. Сегодня у меня еще один заказ. Вечером. Глеб Игоревич предпочитает находиться дома, когда я убираю. Поначалу я нервничала, что он наблюдает. Потом привыкла. Главное, не пристает. Ну и пусть смотрит. Может, у него больше нет других развлечений в жизни и пока у меня есть несколько часов, я могу спокойно оценить свои потери. Ставлю чемодан на пол в ванной и провожу осмотр повреждений. Как только снимаю погнутую крышку, по помещению разливается резкий запах. Черт, лопнула бутылочка с шуманитом, и теперь все остальные заляпаны едким пенистым составом. Достаю поврежденный флакон, заворачиваю в полиэтиленовый пакет и откладываю в сторону. Потом найду пустую емкость и перелью. Даже тщательно вымытый чемодан продолжает распространять запах дезинфекции. Тряпки и салфетки приходится застирывать, и теперь они мокрые. Развешиваю на батарее, надеясь, что успеют высохнуть за несколько часов. К счастью, молния не порвалась. Только крышка просела и немного потеряла форму. Но это ничего. Смотрится, конечно, не слишком презентабельно, но какое-то время можно походить и так. Включаю ноутбук и открываю вордовский файл. Несколько часов работаю над рассказом. Для творческого конкурса на курсах нужно пять работ. У меня готовы две, почти три. Половина, но и до экзаменов еще несколько месяцев. Неполный год – это уйма времени. Все будет хорошо. У меня обязательно получится. Как всегда, я увлеклась процессом. Черт, уже шесть. Значит, поесть не успеваю. На ходу достаю из холодильника банан и спешно откусываю от него. Чемодан почти просох. Скидываю в него тряпки и флаконы. Вызываю такси и мчусь одеваться. Глеб Игоревич живет недалеко от Тужинских. Значит, от него доберусь пешком. Нужно минимизировать лишние расходы. Надеваю удобные кроссовки, леггинсы и топик. Сверху накидываю ветровку для защиты от вечерней свежести. И спускаюсь вниз. Как раз вовремя. Такси уже ждет у подъезда. Такой глубокой провинциалке, как я... Вечерняя Москва кажется прекрасной, чарующей, волшебной. Море огней, автомобилей и пешеходов. Аж дух захватывает. И я между ними, одновременно являясь и не являясь частью столичной жизни. Иногда я чувствую себя здесь очень одиноко С родными почти не общаюсь, поскольку моя семья была против моего переезда в Москву, и мы поругались. А друзей за несколько месяцев я почти не завела, так как у меня практически не остается времени с ними общаться разрываясь между работой и подготовкой к поступлению. С личной жизнью тоже пока не задавалась. Во-первых, из-за отсутствия того же времени. А во-вторых, мне никто не нравился настолько, чтобы влюбиться. Мое сердце верило в сказку и прекрасного принца, и на меньшее было не согласно. Полчаса по пробкам, и я уже на месте. С сожалением отдаю таксисту деньги. Вот и первая незапланированная трата. Задираю голову вверх и смотрю на темные окна. Похоже, я рано. Глеба Игоревича еще нет дома. Что ж, придется подождать. Юля, слышу знакомый голос и оглядываюсь. Глеб Игоревич машет мне из окна своего серебристого Феррари. На нем темно-серый костюм и темно-голубой галстук. А кладистая борода приветливая топорщица. Добрый вечер, машу ему рукой. Хороший дядька, хоть и странно немного. Вроде он преподает какую-то собственную методику и зарабатывает на ней бешеные деньги то ли по психологии личностного роста, то ли по похудению. Впрочем, судя по его округлым формам, с похудением он близко не знаком. В лифте мы поднимаемся вместе. Вообще, если посчитать все слова, которыми мы перебросили с этим бородачом, их вряд ли наберется больше нескольких сотен за все время. Глеб Игоревич открывает дверь ключ-карты и по-джентльменски пропускает меня вперед. «Обожаю пентхаусы». Просторные помещения, высоченные потолки, панорамные окна, открывающие вид на наполненный жизнью и движением город. Жаль, что и этот пентхаус, занимающий весь верхний этаж небоскреба, не мой. Впрочем, я не отчаиваюсь. Думаю, у меня все еще впереди. И на моей улице обязательно перевернется грузовик с печеньками. Закатываю внутрь чемодан с инструментами и меняя уличную обувь на удобные матерчатые туфли. Покрепче затягиваю шнуровку, чтобы не развязалась в неудобный момент. Ну вот, теперь я готова приступить к делу. Мне нравится моя работа, хотя кто-то из вас и может пренебрежительно фыркнуть. Подумаешь, всего лишь уборщица. Но согласитесь, жить в чистой квартире гораздо приятнее, особенно в таком потрясающем пентхаусе. А значит, без меня вам не обойтись. Итак, сначала вымыть окна, затем почистить сантехнику и кухню, стряхнуть пыль, пропылесосить и вымыть пол. В наушниках играет любимая музыка, я немного пританцовываю в такт, забыв, что хозяин дома. Похлопывание по плечу повергает меня в шок. Я вяжу от страха, сначала подпрыгиваю на месте, затем отпрыгиваю в сторону и только тогда оборачиваюсь, одновременно выдергивая из ушей наушники. «Ну и напугали же вы меня!» – произношу слегка подрагивающим от пережитого стресса голосом. Глеб Игоревич смотрит слегка укоризненно, как добрый дядюшка который слегка устал от детских шалостей. «Ты долго еще?» «Минут пятнадцать. Пол домыть осталось. Не удается скрыть недоумение. Уж слишком этот вопрос выбивается из привычной схемы нашего общения. Поторопись, я жду гостю». Глеб Игоревич уходит в спальню, а я пялюсь ему вслед. Затем спохватываюсь и начинаю работать в ускоренном режиме. Вот ведь удивил. Я уж начала было думать, что он не нетрадиционной ориентации. Едва успеваю застегнуть чемодан, как слышу женский голос. Удивительно знакомый. Выскальзываю через черный ход и, спускаясь в лифте, не могу перестать думать, с кем же встречается этот бородач. Хотя это совсем не мое дело. Меня ждут сестры Тужинские и их непристойное предложение. Не знаю, почему я подумала именно так, но вряд ли в их избалованные головки придет что-то иное.